ПС в целом неплохая, заявил Витоллер. Но приведение меня не устраивает. Приведение должно остаться и останется, угромобуркнул Хью. Ты забыл, что такое насмешки? Публика любит побросаться в актёров всякими предметами. Знаешь, помидоры, конечно, легко отстирываются, но ощущение всё равно неприятное. А я говорю, приведение останется. Оно здесь необходимо, ибо того требует развитие драмы. Когда оставили твою прошлую пьесу, ты тоже что-то кричал о развитии. Я и сейчас о своих слов не отказываюсь. И когда оставили развлеки себя сам, и когда обсуждали волшебника из Анка, и ещё тысячу раз. Да, потому что мне нравятся привидения. Они потеснились, уступая дорогу гномам мастеровым, которые тащили машину для делания волн. Устройство представляло собой полдюжины длинных полотен, увитых сине-бело-зелеными холстяными лентами. Шевелением полотен, натянутых на огромные крылья, управляло прихотливое переплетение зубчатых передач и бесконечных ремней. Когда удавалось привести во вращение одновременно все ленты, люди со слабыми желудками вынуждены были отводить от сцены глаза. Морские сражения прошептал Хью. «Кораблекрушение», «Гигантские тритоны», «Пираты». «И адский скрежет», пророкотал Витоллер, всем телом опираясь на трость. «А ещё немыслимые затраты на уход, плюс оплата сверхурочных». «Да, сложная машинка», — признал Хью. «А кто её изобрёл?» «Один чокнутый с улицы искусных умельцев», — ответил Витоллер. Леонард Чеботанский. Вообще-то, он художник, а этим занимается забавы ради. Я чисто случайно услышал об этой штуке. Оказалось, он работает над ней уже несколько месяцев, но я тут же и купил её. Мне крупно повезло, потому что он всё хотел заставить её взлететь. Некоторое время они молча смотрели, как колышутся поддельные волны. Итак. «Ты всё-таки едешь?» — спросил, наконец, Витоллер. «Да, у Том-Джона до сих пор ветер в голове. За ним должен присматривать кто-нибудь постарше». «Мне будет не хватать тебя, старина. Честно тебе признаюсь, ты мне второй сын». «Слушай, а сколько тебе лет на самом деле?» «Я как-то ни разу не спрашивал». «Сто лет и два года». Виттоллер с угромым видом покивал. Сам он едва-едва разменял седьмой десяток, хотя из-за своего артерита выглядел чуть старше. «Стало быть, это ты мне как второй отец». «Знаешь, в конце концов всё уравнивается», — смущенно проговорил Хью. «Вдвое ниже, вдвое больше жизни. Можно утверждать, что если всё сложить, то в среднем наш век сопоставим с тем, что отпущен человеку». Виттоллер вздохнул. «Главное, я понятия не имею, как буду жить без тебя и там Джона. Но мы ведь уезжаем только на лето. Сколько тут ещё народу останется, сам подумай. Едет тут только молодёжь, и ты сам много раз говорил, что им нужно показать себя в деле». Витоллер имел вид крайне озабоченный и очень несчастный. Стоя на холодном ветру, гуляющем между стен незаконченного здания, он как-то съёжился и стал вдвое меньше точно воздушный шар через две недели после празднества. Кончиком трости Витолер ворошил деревянную стружку, разбросанную по полу. «Мы стареем, мастер хью Вернее сказать, — поправился он, — это я старею, а ты лишь становишься старше. Скоро и по нам пробьёт колокол». «Ты не хочешь отпускать паренька?» «Поначалу я этого очень не хотел, но потом вдруг меня осенило. Это же судьба. Это она нас подкараулила. Как только человек начинает налаживать свою жизнь, сразу откуда-то вылезает эта проклятая судьба. Пойми, он едет в те самые места, где я его впервые увидал. Судьба потребовала его возвращения. И нам уже не суждено встретиться вновь. Нас не будет всего-навсего пару месяцев. Витоллер остановил его взмахом руки. Прошу тебя, не перебивай. На меня нахлынуло драматическое вдохновение. «Да, извини». «Пшик-пшик!» — приговаривала трость, молотя древесную труху и поднимая её воздух. «Том Джон не сын мне по плоти и крови. Ты знаешь об этом». «А я бы сказал, что он всё-таки твой сын», — возразил Хью. «В конце концов, не всё же упирается в наследственность». «Спасибо тебе за эти слова». «Не за что. Я говорю то, что думаю». И лучший пример — я сам. Мне была предначертана совсем другая судьба. По идее, настоящий гном даже читать не должен уметь. Так что я бы на твоём месте не придавал такое значение судьбе. От своей судьбы я уклонился, ибо рудокопом так и не стал. Поверь мне, в половине случаев судьба дает промашку. «Да ведь ты сам говорил мне, что он очень похож на этого шута». «Я, правда, этого не заметил». Наверное, нужно, чтобы свет правильно падал. Чую, чую руку судьбы. Хьюл только развёл руками. Судьба — штука изменчивая. В этом он был положительно убеждён. И доверять ей нельзя. Её и увидеть-то нечасто удаётся. Зато замечено. Как только начинает казаться, что ты загнал её в угол, она обязательно вынырнет в совсем другом месте. Что это? Совпадение? Может, провидение? Законопать наглухо дверь, а потом оглянись. А кажется, всё это время судьба стояла у тебя за спиной. Только реши, что теперь уж точно пригвоздил её, она тебе уже машет издалека твоим же молотком». Хьюл частенько делал ставку на судьбу. Развитию драмы она способствовала даже больше, чем привидение. Ничто так не обновляет потасканный сюжет, как капелька судьбы. Но крайне ошибочно думать, что можешь подержать её в ладонях. А что касается ловли судьбы за хвост,